Глава 8. Посидели мы хорошо. Задушевные разговоры на кухне до полуночи вообще способствуют установлению контакта. Узнала о коллеге много интересного, впрочем, как и он обо мне. Как итог, договорились сходить в выходные в театр. Да-да, именно туда. Сто лет не была в театре и уже забыла, что это такое, а тут поступило такое предложение. Сам Олег любит такие мероприятия и хотя бы раз в пару месяцев, но выбирается на какую-нибудь интересную новую постановку. Уходил коллега из моей квартиры ближе к двум часам ночи, а я закрыла за мужчиной дверь со смешанными чувствами. На мою девичью честь никто не посягал, все было очень культурно, прилично и невероятно приятно. Вот только меня теперь стал мучить такой вопрос – Я Олега интересую просто как друг или все-таки как подруга? Да, пристает мужик плохо, не пристает и еще хуже. Начинаешь сомневаться и в нем, и в себе. Вот такая она женская логика. Настроение, чтобы лечь спать, нет совершенно. Душа требует поделиться хоть с кем-нибудь своими приключениями и восторгом от новой жизни. Решилась. Звоню наиболее близкой подруге и той моей старой серой жизни. Надя берет почти сразу, слышно, как на заднем фоне играет ритмичная клубная музыка. В Наде я не ошиблась. «Алло?» – томно вздыхает в трубку девичий голос. «Надя, выключи режим соблазнения. Это я, Маша, и меня этим не проймешь», – насмешливо произнесла я. «Когда-то, еще до моего замужества, мы с Надей часто проводили время вместе. Цель нашей дружбы как раз была в том, чтобы развлекаться и жить на полную». «Ни о чем особо не заботись. Только я окончательно вышла из этой стадии, когда закончила универ, а вот Надя зависла, от того мы меньше стали общаться». «Маша, ты куда, блин, пропала? Тебя тут все обыскались». «Кто все?» «Ну, наши все на работе, говорят, тебя тоже потеряли. Ушла по-тихому, никому ничего не сказала, кроме начальника. Ну, та тоже ничего особо не знает». «Свекровь твоя тебя уже обыскалась, все больницы и морги обзвонила, кажется, даже заявление в полицию о розыске собралась подавать», — огорошила меня подруга. «Ничего себе! А ей-то какая разница, что со мной и где я? Сыночка мою я уже достаточно давно развелась». «Не знаю. Бывший твой тебя не ищет. Нашел себе левую тёлку какую-то и радуется». «Не, ну ты все таки где?» По спине побежали мурашки». «Я-то надеюсь, что больше никогда не увижу и не услышу свою бывшую свекровь. Что это преследование такое со стороны мамы?» Нать, ты только не говори никому, где я. В общем, у меня все хорошо. Переехала в другой город, нашла новую работу. И, знаешь, давно не чувствовала себя такой свободной и счастливой». Работа вообще шикарная. Взахлёб поделилась с подругой впечатлениями, и та действительно была поражена моим рассказом, уговаривала сказать, где я теперь живу, но тут я проявила твердость. «Привет из прошлой жизни» — это хорошо, но отпускать старую жизнь в новую я точно не намерена. Проговорили почти до утра с небольшими перерывами. Надя заказывала такси, чтобы уехать из клуба, в котором находилась. «Блин, классно! Я тоже хочу такую работу, и чтобы мужики вокруг вились!» Боюсь, тиран тебя не возьмет. Он вообще, похоже, женщин не любит, как вид. Да и давай честно, сколько в своей жизни дней ты работала? Ой, да на твоем месте я бы и не работала. Мужиков бы запрягла. Там, по твоим же словам, они у тебя все рыцари в сияющих доспехах. Ну, не знаю, не знаю. Поспать удалось от силы пару часов. Не выспавшийся поехал на работу. Сергей не звонил и не писал. Может, обиделся, я не знаю, но так даже лучше. На работу успела вовремя. Зевая, захожу в лифт, а там он, босс, и больше никого. «Доброе утро, шеф. Вы снова сегодня раньше срока». «Вы такая наблюдательная, Мария». Вместо пожелания «доброго утра» пробурчал в ответ РВ. «Еще и не в духе опять. Чувствую, тяжелый сегодня будет рабочий день». «Ну, как вчера доехали? Нормально?» «Ваш невыспавшийся вид показывает, что ночь прошла удачно!» «Неплохо!» – согласно кивнула я, демонстрируя боссу широкую улыбку. «Я буквально чувствую, что жутко раздражаю Василиска своим жизнерадостным видом, и от этого хочется почему-то улыбаться еще шире!» «Рад за вас! Отчет мне сегодня принесите по продажам за прошлый месяц!» Мысленно порылась в памяти и поняла, что предшественник такой отчет не успел составить. Вот блин, только этой радости мне сейчас не хватало, с отчетами еще возиться. Улыбка медленно сползает с моего лица, зато появляется у Василиска. Ну да, сделал гадость, сердцу радость. Захожу в кабинет, все такая же сонная, но уже не веселая. А не надо было портить шефу настроение своим счастливым видом. Коллеги еще не все собрались». Наверняка кто-то пошел делать себе кофе. «Куда вчера сбежала?» – любопытствует Антон. «Не сбежала, а ушла по-английски. Домой». «Чего так?» «Да как-то пить в компании начальника не очень люблю». «Угу, тогда понятно. Чего сонная такая? Не одна, что ли, ушла?» Прищурившись и внимательно меня разглядывая, вдруг поинтересовался Антон. «А, кошмары снились!» О том, что не смогла продать партию больших черных фалосов. И меня вызвали на ковер к шефу, а он там в костюме из черной кожи, в кабинете плетки, наручники, все дела. Ну и вот. Наказывал полночи, угрожал, к стулу пристегнул наручниками, ходил вокруг меня с плеткой, отчитывал. Там еще мадамес во сне под конец зашла, тоже вся в черной коже и с кнутом. Потом, как стриве на меня замахнется, идут, к счастью, будильник прозвенел. Антон хохотнул. Маш, ну у тебя и воображение. Да я правду говорю. В общем, глупых вопросов мне никто больше не задавал. Села на свое место. Коллектив приветливый, мирный. В целом все неплохо. По Сергею непонятно, обиделся он на что-то или нет. На работе он вообще себя особо не проявляет. Молчаливый, замкнутый, спокойный. Так и не скажешь, что вне работы он перевоплощается в крутого самоуверенного альфа-самца на байке. День прошел продуктивно, сделала отчет, который сдала шефу, лучше изучила товар, продала старому проверенному клиенту оптом сразу несколько видов интим-товаров. Ближе к обеду финансовый отдел осчастливил меня первым денежным авансом. Совсем небольшим, но и это для меня уже счастье. После обеда случилось небольшое ЧП – Позвонил еще один заказчик, устроил скандал, смысл которого сводился к тому, что ему вибратора не того цвета и модели доставили. Ну и еще несколько грехов нашел, раздув все до размеров ужасной катастрофы. На редкость скрупулезный и скандальный тип. Когда звонил на склад и выясняла, какого собственно хрена такому, мягко скажем, требовательному заказчику, который готов по любому поводу любить мозг, привезли не те хрены, весь отдел лежал в повалку от хохота. Им всем смешно, а мне мало того, что заказчик мозг отлюбил, так потом еще и Василиск, которому этот настырный человек тоже дозвонился, добавил. Хотя я в ситуации вообще почти ни при чем. Но на самом деле все рабочие вопросы и проблемы мелочи жизни не увольняют и хорошо. Шеф сегодня даже плетку ни разу не достал, так что нормально. Поздно вечером собираюсь уже предвкушала, как скорее доеду до дома. Приму горячую ванну, расслаблюсь и в полном одиночестве сделаю себе шикарный маникюр с педикюром. Ведь если так подумать, мужчина мне после пяти лет нервотрепательного брака не нужен. Я реально кайфую от одиночества и самостоятельности. Возможно, это у меня такой откат. Со временем вновь захочу семью, но пока точно нет. Мое мечтательно задумчивое настроение прервал звонок телефона. Номер незнакомый, и, скорее всего, это заказчик – Свои личные контакты я уже пару раз давала некоторым особо важным клиентам. Уже ожидая, что загрузит работы и поездка домой отложится на неопределенное время, без каких-либо сомнений отвечаю на вызов. «Машенька, милая, здравствуй!» раздался приторный голос моей бывшей свекрови. «Он мне до сих пор в кошмарных снах снится». В глазах потемнело, покачнулось, но от обморка удержалась. «Что-то я слишком остро реагирую». Ну, подумаешь, мама бывшего позвонила, главное, чтобы еще и под окнами офиса не стояла. Вот последняя мысль действительно напугала. Хотела сразу отключиться, но на всякий случай сухо поинтересовалась. Откуда у вас мой номер? Что вам надо? Машенька, ну я ведь волнуюсь. Пропала неизвестно куда, мало ли что. Пашенька тоже знаешь, как переживает ищет себя, скучает. Очень ему тебя не хватает. «Не звоните больше по этому номеру». Холодно отчеканила я и все-таки, не удержавшись, добавила. «По поводу меня волноваться точно не надо. У меня все отлично, просто замечательно». «Ну как же замечательно, если ты бесплодно, Бьет по больному бывшая свекровь, стремясь, видимо, опустить мою самооценку и сделать сговорчивее. «Возвращайся, Машенька. Я договорюсь, ты знаешь, у меня есть связи». Может, получится пролечиться по специальной программе и даст вам с Пашенькой бог детишек. Ну и пусть программа дорогая, ты же знаешь, Машенька, мне для тебя ничего не жалко. Вы же говорили, что мне уже ничего не сможет помочь. Может, и не поможет, но руки опускать нельзя, надо пробовать. Даже если кажется, что уже нет никаких шансов. «Дети, главные в вашей жизни! Давай, Машенька, приезжай, я все для тебя сделаю!» «Это куда же приезжать?» – насмешливо протянула я. «Сын ваш уже невесту новую привел. Горем собирает, что ли?» «Вы сами себе представляете эту гремучую смесь?» «Мама Султана, первая жена и молодая наложница. И это с учетом того, что у вас не дворец, а стандартная двушка». Можно будет делать ставки, кто первым кого отравит. Ладно, Наталья Андреевна, забавно было с вами пообщаться. До свидания. «Да не будет там никакой невесты, говорю уже Паша по тебе очень тоскует. А та, что дома у нас сейчас... Так, прошмандовка какая-то, не работает, не учится, ничем не увлекается. Только на диване постоянно лежит, а телевизор смотрит. Пашенька как узнает, что ты вернулась, сразу ее за дверь выставит». «О, ну понятно». Я-то работала, причем получала побольше Паши. Да и по всем остальным пунктам у новой невестки выигрываю. Наверняка Наталья еще о чем-то умолчала про новую недостойную своего сына. Наталья Андреевна, мне ваш Паша больше не нужен ни под каким соусом. У меня тут ухажеров полно. Не знаю, из кого выбрать. Шикарная работа и, главное, отсутствие вас под боком. Всего вам хорошего, Наталья Андреевна. Больше мне не звоните. С тайным чувством удовлетворения нажала отбой. Вот так. А то она говорила, когда мы с Пашей разводились, всякие гадости. А вот теперь я такая плохая, вдруг нужна оказалась. Да сейчас прям бегу. Подняла взгляд вверх и чертыхнулась про себя. Оказывается, из-за нервного звонка забыла об окружающей обстановке, зато она про меня не забыла. Я все еще в кабинете, а коллеги, вместо того, чтобы разойтись по домам, греют уши. Вот же невезуха. И что теперь? «Хоть увольняйся. Впрочем, Наталью Андреевну вряд ли было слышно, а про то, что у меня неудачный брак и противная свекровь, так и быть, пусть знают. Главное, не про бездетность. Это все еще сильно задевает меня за живое и является слабым местом в моей душевной броне. «Что?» – грубо поинтересовалась я у коллектива. Злюсь, конечно. Понимаю, что всем любопытно просто, но от этого не легче. «Интересно, да?» Хватила сумку и быстро вышла из кабинета. У лифта старательно пытаюсь успокоиться и дышать ровнее, хмыкаю про себя. Лица-то у коллег, когда я выходила, все такие смущенные были. Обидел кто-то. Оборачиваюсь, а за мной, оказывается, мой невозмутимый шеф стоит. Нет. С чего вы взяли? Вы выскочили из кабинета, как ошпаренные, еще и дверью громко хлопнули. Так что, кто обидел? Очки Василиска опасно блеснули. «Да-да, именно очки. Такое ощущение, что вот сейчас я назову имя своего обидчика, начальник зайдет в кабинет, снимет свои очки, и от того самого обидчика останется только горстка пепла». «Никто. Правда. Дурное настроение просто». «Как знаете». Шеф пожал плечами и направился к открывшемуся лифту. Я успокоилась, причем почти мгновенно. Я не знаю, как Василиск это сделал, всего парой фраз сумел вернуть мне уверенность в себе, оптимизм и веру в будущее. Даже плакать и пить дома раздумала, хотя после звонка появились такие планы. «Нет уж. Зачем ценный аванс на это тратить? Пойду лучше в салон красоты схожу. Приятное себе сделаю иным способом. Новая прическа – это ведь тоже важная, да и чуть ли не главная составляющая новой жизни». «Нет, ну а правда?» «Пожалуйста, я на кого нибудь из коллег, и босс действительно пошел бы разбираться?» Задумчиво бреду по направлению к метро. Сегодня погода выдалась хорошая, светит солнышко, ветра нет. Вот бы такая погода продержалась до конца недели. Я бы тогда выбралась куда-нибудь погулять на свежем воздухе, познакомилась бы с городом поближе. На очередном переходе дорогу мне помешала перейти плавно подъехавшая белая машина. Низкий кабриолет с ныне поднятой крышей. Проходящие мимо люди недовольно бормочат и обходят машину. Я тоже собираюсь последовать их примеру, но тут открывается дверь со стороны водителя, и из салона вылезает улыбчивый Антон. Широкая мужская улыбка и жизнерадостный взгляд предназначены мне. «О, нет!» «Меня подвозить не надо», — сразу предупредила я. «Я самопровозглашенный парламентер от партии идиотов». Разрешите загладить вину и поднять вам настроение, прекрасная леди. Как насчет чудесного ресторана с видом на набережную? Нет, спасибо, у меня другие дела. Да и настроение у меня вполне хорошее. А какие дела, если не секрет? Не секрет. Хочу прическу себе новую. И так, по мелочи еще разные. Отлично, едем. Куда это? Я знаю отличного стилиста. Сделает все по высшему разряду, и я прослежу. У меня нет сейчас средств на отличного, сойдет и нормальный. Там по знакомству недорого получится. Садись и не думай про бренные деньги. Завтра ты придешь на работу, и тебя никто не узнает. Может, не стоит так радикально? Произнесла я, все-таки садясь в машину. Не нравится мне этот Эндрю, шепчу я Антону, глядя при этом на общающегося с другой клиенткой стилиста. Одет хорошо, стильно, наверное, но точно не в моем вкусе. Манерный. Повадки какие-то женские. Мужчина в возрасте, виски уже посеребрила идина, но прическа такая, что это преподносится очень интересно. Словно он сам себе специально так и покрасил волосы. «Почему? Нормальный мужик?» «Мужик ли? В смысле, на кого он внимание это больше обращает? На мальчиков или на девочек?» «Сейчас уже вроде на всех. тебе-то какая разница? Тебе ж с ним не спать». «Но не внушает он мне доверие что-то. Мне кажется, у нас с ним совсем разные взгляды и вкусы на жизнь». «Я ручаюсь, он один из лучших, можешь мне поверить». И тут этот Эндрю, закончив с клиенткой, подошел к нам и явно обрадовался, увидев моего коллегу. «О, Антонио, давно не заходил». «А сегодня еще и с дамой». Тут Эндрю перевел взгляд на меня, медленно и внимательно оглядел с головы до ног. «Так, как я понимаю, сегодня мы не с тобой работаем, а с этой бедняжкой». «Чего это с бедняжкой?» «Угу, причем по полной». «По полной? Я хотела только прическу?» Мюкнула я, и мужчины так строго и осуждающе на меня посмотрели, давя своим незримым авторитетом, что дальше возражать не решилась. А, пускай развлекаются, главное, чтобы нос в порыве энтузиазма не прокололи и татуировки не набили. Хотя, о тату можно и задуматься. В каком-нибудь интересном месте. Эндрю, в общем, так. Это Мария, она работает вместе со мной и является очень крутым менеджером, продающим... Антон сделал эффектную паузу. Интимные товары, причем особо крупными партиями. Клиенты специфические, сам понимаешь. Сделай так, чтобы при виде Марии все сразу понимали, что имеет дело с профессионалом экстра-класса, который может говорить с ними на одном языке и уровне. Ну, на да не вопрос. Данные у девушки есть. Свежим, в тонус приведем. Причешем. Но Антонио с ее шмотками нужно что-то делать. Они не тянут на заявленный тобой уровень. «Я понимаю, подберешь ли что-нибудь в своем магазине?» «Конечно. Отлично. А я тогда пойду, пока попью кофе». «Иди, ни о чем не волнуйся». «А чего Антону-то волноваться? Это у меня денег ни на что не хватит». «Я пошла», — решительно произнесла я. «Куда?» — хором воскликнули мужчины. «Домой». «Почему?» — серьезно спросил Антон. «Нет, у меня сейчас денег на смену имиджа, да и не нужно мне это!» Антон отвел меня в сторону. «Маш, Эндрю очень трудно попасть, у него очереди сейчас из желающих. А у меня мало того, что есть привилегии, так еще и солидная скидка. Но это пока, а потом такого шанса может не предоставиться. Давай так, сейчас я за тебя заплачу, честно скажу, сколько чего стоило. Если тебе не понравится, как и что тебе сделает Эндрю, одежду мы не будем покупать». А все остальные расходы я покрою. Ну, а если понравится, считай, я открыл тебе беспроцентный и бессрочный кредит, который ты можешь возвращать постепенно, а можешь и не возвращать. Почему мне раньше такие мужчины не встречались, а? В обществе Эндрю и его помощницы я провела очень, нет, очень много времени. Как и предполагала, характерами мы с Эндрю не сошлись – Из-за моих бесконечных требований дать мне посмотреться в зеркало и узнать, что он там творит с моими волосами и частых язвительных реплик стилист прозвал меня «адской госпожой» и постоянно мерзко хихикал и восторженно закатывал глаза, когда оценивал результат своих действий по моему преображению. На лицо и волосы мне наложили сотни оздоровительных масок. Пока я расслабленно лежала в кресле и впитывала в себя витамины, мне обновляли мой вчерашний маникюр и педикюр. Потом удалось подглядеть, что мне там сделали. На руках, оказывается, коготки острые нарастили, ну а цвет ярко-красный, сочный такой. Вообще не мой цвет, такое скорее мадам Эс подойдет. Но смотрится неплохо вроде. В общем, уже только посмотрев на ногти, я поняла, что Эндрю всерьез задумал делать из меня порно-принцессу. Одежду стилист подобрал и принес мне сам. К счастью, в основном деловые костюмы, но ими не ограничился. Пара платьев, блузки, свитера, пулловеры, джинсы, лосины, леггинсы, еще и обувь разнообразная, и даже про нижнее белье не забыл. Что удивительно, выбор одежды мне понравился. Видно, что дорогая, качественная. Вот только туфли на высокой шпильке и с красной подушвы меня насторожили. А обувка прямо как у мадам Эс. Mm, «Так», — Эндрю впихнул мне в руки комплект одежды. «Одевайся, а то сейчас пройдет Антонио». Покажешься во всей красе, потом девочки тебе дадут косметику и покажут, как делать повседневный дневной макияж под новый стиль. На этом, в принципе, моя работа закончена. Что я могу сказать? Я гений. Впрочем, как и всегда. Ну-ну, сейчас я посмотрю, что там этот стилист несчастный наделал. Как только я оделась в комнатке без зеркал, помощницы Эндрю вывели меня в зал с неким аналогом подиума, в конце которого стоят несколько кресел со столиками. В одном из кресел как раз и расположился со всеми удобствами Антон. Когда коллега меня увидел, его рот удивленно открылся, а из рук выпала чашка с кофе. К счастью, на пол, брызгами лишь немного задев мужчину. «Дайте зеркало!» — нервно потребовала я.